9 Лорм Оксцама, продрогший за ночь в единственном помещении для отдыха команды, которое было предусмотрено на проклятом начальнике Чаек и напряженный от предущущения переговоров с опаснейшим мятежником за всю варанскую историю, из-подлобья вглядывался в приближающиеся с каждым взмахом весел скала перевернутой лилии. Больше всего на свете ему сейчас хотелось проснуться в своей кровати и услышать от слуги, что перевернутая лилия канула в небытие вместе с гнором, лососями и проклятым пиннарином, откуда приходят такие многословные идиотские инструкции. Двое его спутников уже были на ногах и теперь в полголоса спорили, долженствует ли сопровождающим лицам варанского посла находиться при оружии или нет. Один помоложе, уверял, что долженствует, ибо все чиновники наземного дома имеют право на ношение оружия как в Варане, так и в любой державе Сармантазары. Другой постарше, потирая длинный шрам на щеке, плод опрометчивых скачек вслед за убегающим любовником жены через полудикие сады Урталаргиса, резонно возражал, что не долженствует, ибо их посольство... Случай совершенно особый. Находиться при оружии пред лицом мятежного гнора — непростительное оскорбление. Молодой шепотом заметил, что сам посол, то есть лорм Оксцама, пока что перепоясан и мечом, и кинжалом, значит, им сопровождающим даже спорить не о чем. Лорм Оксцама давно уже хотел снять оружейную перевесь, обернуться и рявкнуть, чтобы они немедленно заткнулись и сдали свои мечи кормчему начальника чаек. Но тягостная истома бессилие сковывала его, склоняя к полному бездействию. Вот их встречают. В крохотной гавани четыре могучих голубых лосося под колокольный перезвон с характерным стрёкотом взводят стрелометы На берегу плотный строй гарнизонных солдат. Интересно, а где Саф? Его гнор четвертовал сразу или отложил это увеселение до лучших времён, поёжился Лорм. Из-за крепостных башен выглянуло солнце. Лорм вздрогнул. В этот момент молодой офицер-кавалерист в сердцах рявкнул «Шелол, с вами пусть это...» За спиной Лорма раздался недобрый хрип. Оцепенение молниеносно сошло с военного начальника Урталаргиса, сменившись совершенно паническим испугом. Он обернулся. Кавалерист стоял в глупой театральной позе, отведя обнаженный клинок словно бы для удара. В его груди... Пройдя между пластинами наборного панциря, торчала стрела, потом он качнулся. Восходящее солнце еще раз блеснуло на его клинке, и он упал навзничь. На одном из голубых лососей взвыла сигнальная труба. Сразу вслед за этим по беззащитному начальнику чаек ударили тяжелые стрелометы. Сав пожал плечами. — Если хоть один меч блеснет на палубе барки, топите мерзавцев, не задумываясь. А над чем тут, собственно, задумываться? Десятое. С одежды посла все еще капала вода. Не будь его лицо синим, как слива, оно было бы белым, как мука. Но это не помешало Лорму начать беседу с Лакхой с протеста по поводу утопления барки. «Это совершенно неважно». Лакхе Куаларе хрустнул пальцами, скраив брезгливую вместе с тем глубоко безразличную мину. «Если бы ваш новый князь действительно хотел мира и моего благоденствия, он бы выслал в первый раз нам навстречу не двадцать четыре боевых корабля, а такую вот точно барку, какую мои исполнительные подчиненные пустили на дно и правильно сделали, между прочим». Лакхе было все равно. С тем же успехом он мог извиниться за ошибку. Главное, он понял сразу, как только Вестовой доложил ему о приближении посольства. «Авель и Стамай не найдено». Иначе вместо одного начальника чаек к перевернутой Лилии была бы выслана половина флота Открытого моря. Авель по-прежнему была там, где он оставил её, отправляясь на Ценорг, за головой Детанагеллы. «Милостивый Геозир», — в словах хлорма прозвучал совершенно неожиданный для него самого вызов, — «с точки зрения князя истины, вы мятежник, и это оправдывает любые ваши мятежные действия. Вы вольны убивать послов, вы вольны творить любые бесчинства». Вы вольны рано или поздно сделать свое тело достоянием жерла серебряной чистоты, поэтому будем считать, что вы действительно все сделали правильно, но, милостивый гиазир я послан сюда отнюдь не за этим». В продолжении всей безумной по своей наглости речи Лорма в лак боролись два совершенно противоположных намерения. Первое. Немедленно заколоть мерзавца и второе — назначить храбреца на должность личного секретаря. Уж больно хорошо был подвешен язык у военного начальника Урталаргиса. Так или иначе, Лакха до времени молчал, предоставив лорму, щеки которого стремительно покрывались лихорадочным румянцем, приговоренного к смерти, заливаться в сласть. И я располагаю личными указаниями сиятельного князя Хорта Вокстамая, в соответствии с этими указаниями я должен обсудить с вами вопрос относительно некоего предмета, о местоположении которого вы, с точки зрения сиятельного князя, превосходно осведомлены. Сиятельный князь полагает, что, выдав ему вышеоговоренный предмет, вы могли бы В этот момент Лак Хакуалара молниеносно принял решение, предопределившее судьбы варана на долгие годы вперед. Лак Хакуалара вообще все судьбоносные решения принимал в одно мановение ока. В его голове, подобно вспыхнувшему во тьме огню маяка, возник и засветился негасимым светом план, осуществив который он не только спасал свою жизнь, но и возвращал безраздельную власть над сводом равновесия. При неблагоприятном же исходе, начинании, ему грозило отнюдь не самая худшая смерть. Обычная смерть. Вторая смерть на его памяти. И тогда Лакха расхохотался. Неподдельно, искренне и очень громко. «Предмет! Предмет!» и каковы же сущностные свойства этого предмета лорм окс сам обиженно поджал губы милостивый гиозер я лишь говорящая раковина предписание сиятельного князя хорта оксамая не называют ни имени ни свойств этого предмета следовательно сиятельный князь с одной стороны полагает что мне не должно знать о нем ничего, а с другой, что вы прекрасно поймете его намеки. «Согласитесь, Лорм, наш новый сиятельный князь — отъявленный скромник, да?» — подмигнул ему Лакха, продолжая давиться смехом. «Так знаешь же, Лорм Оксцамма, что имя этому предмету...» Авель истамай, а сущностные свойства его — деланная скромность, необузданная похоть и миловидная внешность. И не давая потрясенному лорму, который был глубоко уверен, что речь идет о каком-то колдовском мече или древнем свитке с рецептом сожжения глади вод и тверди небес опомнится, опальный гнор продолжал. «Знай!» Лорм Оксцамма, что Авеллистамая была похищена мною лишь потому, что подвернулся очень редкий и удобный случай, который выпадает раз в десятилетие. Преданные мне люди содержат ее в пиннарине в тайном месте, она целая невредима. Эти слова вошли бы в уши Хорта Оксцамая сладчайшими из звуков, но знай также, Лорм Оксцамма, что цена которую я востребую сиятельного князя за ее шелковую кожу, будет очень и очень высока. Первое. Голова Агнора самозванца. Второе. Полное восстановление моей должности и моих привилегий. И третье. Рука и сердце. авиль и стомай. В обмен за это сиятельный князь получит первое – преданного слугу князя и истины в моем лице на вечные времена, второе, мое согласие на его княжеский титул или, иными словами, полное одобрение того гнусного преступления перед династией Саггаров, которое свершилось на днях по его воле, и третье, тело прекрасной Авель Истамахи.